Глава 23. третья. Отомсти классовому недругу. По аллее к морю и Маглоягу мы двигались осторожно, чтобы не ввязываться в драку почем зря. Опыт вчерашнего дня показал, что бездушные учатся, группируются и, скорее всего, уже способны звать друг друга, наткнувшись на людей. К тому же главное сейчас вылечить Макса, а не набивать опыт и универсальные кредиты. Потому шли на полусогнутых, реагируя на каждый шорох. Буквально с каждым шагом все отчетливее слышался шум волн, набегающих на берег, настраивая на мирный лад и успокаивая, тянула водорослями и йодом. Идиллия, но очень обманчивая. Об этом периодически напоминали истошные крики издалека, заглушаемые верещанием зомби. Ландшафт тут был похожим. Алии, вымощенные бурой или темно-красной плиткой, с двух сторон полоски стриженного газона, отделяющие островки цивилизации от нетронутых джунглей. Вдоль алии арки, оплетенные цветущими лозами, бамбуковые рощи, прудики с розовыми лотосами. В том, что преградил нам путь, плескалось что-то крупное, под лотосами было не разобрать. Крокодилы тут водятся?» Спросил я, останавливаясь и забирая к газону, где у зарослей бамбука, что возле самых джунглей стояли шезлонги из ротанга. «Водятся», — ответил Сергеич, — «небольшие, до трех метров вырастают, вроде так и называются филиппинские, но здесь, короче, вряд ли есть, тут джунгли чистят от гадов». Но я все равно предпочел обойти подозрительное место, поглядывая назад, даже когда мы отдалились метров на пятьдесят. Так и казалось, что вылезет оттуда какая-нибудь дрянь. Разум говорил, что неоткуда ей тут взяться, но фантазия все равно рисовала всякое, и приходилось согласиться, что судьбу лучше не искушать. Сергеич последовал за мной. Видимо, расслабившись, мы не сразу отреагировали на треск в кустах и бросились прятаться уже когда зашевелились ветви. Не успели. Совершенно голая толстуха вылезла из зарослей с другой стороны аллеи, когда мы были на середине газона в метре от джунглей. «Твою ж дивизию!» — выругался Сергеич. Не сговариваясь, мы ломанулись к зомби, который атаковать не спешила, набирая в легкие побольше воздуха, чтобы заверещать, позвать своих. Когда выскочили на аллею, она открыла рот. Я остановился, прицелился и метнул смертельный дырокол». Он пролетел в паре сантиметров от ее шеи и упал в траву. А вот Вилы Сергеича не дали крику сорваться с ее губ, воткнулись в горло. Электрик, издав победный вопль, с самодельным мечом рванул к зомби, которая как раз пыталась вырвать Вилы из шеи. «Моя помощь вряд ли потребуется, чтобы добить». Стоило так подумать, как Сергеевич резко затормозил и с криком «Опачки!» сдал назад и принялся спешно ретироваться. Ветви кустов зашевелились, захрустели, и из темноты выступил темнокожий амбал с непропорционально длинными мускулистыми руками, оплетенными жилами будто корнями. Мышцы выглядели странно, выпирали буграми, кожа на них потемнела, а под ней четко проглядывались почерневшие сосуды. Не хотелось бы попасть ему под горячую руку, такой наверняка стену кулаком прошибет. Впрочем, могуч он был не только мышцами и ростом, но и по градации жнецов. «Джибриль, Мдое, 33 года, активная опустевшая оболочка третьего уровня, сто процентов». «Ну и банки!» – прошептал Сергеич, вставший рядом со мной. «Вместе мочить будем? Такого-то кабана!» «Как бы когти рвать не пришлось», – сказал я, не сводя глаз с гиганта. Зомби повернул голову, выцепил нас взглядом и устремился навстречу, причем не побежал, не засуетился, а двинулся поступью победителя. В затянутых белесой пленкой глазах не было ни ярости и ни жажды крови. — Так что делать? — пританцовывая, запаниковал Сергеевич, Биться или текать отсюда? — Не подпускай его к себе! — закричал я, истеря не меньше. И это было все, что я сказал. Руки судорожно сжались на рукоятке родной биты, еле успел приготовиться, разделявший нас метров пять зомби преодолел стремительным рывком, и я едва-едва уклонился от удара кулака. Одновременно врезал битый по лбу и тут же повторил по затылку. Без особого эффекта. Активности снялось процента два. «Дэн! Сергеич! Вызывает база!» — затрещала рация. «Прием!» «Твою мать, Макс, не сейчас!» — подумал я, глядя, как четко сработал Сергеич. Забежал за спину, небесным рассекателем подрезал связки и бездушный рухнул на живот. На кураже Сергеич ломанулся добивать, но амбал тут же перекатился на спину и рванулся ко мне. Удар битый пришелся по его плечу, второй рукой он чуть не вырвал мое нескладное орудие». «Просто режь, гада!» — крикнул я, памятуя об особом эффекте небесного рассекателя. «Наноси удары чаще! Кровью истечет!» «Понял! Не дурак!» — заорал в ответ Сергеич. Бывший электрик принялся шинковать бедрам бала, яростно матерясь. Бездушный же основной целью выбрал меня. Загребал ручищами, пытался прыгнуть, но получал снова и снова, а когда я подключился, дело оставалось за малым — не дать себя захватить и продолжать бить. Тем временем очухалась толстуха, набежала на меня с фланга, пришлось отвлечься и упокоить ее, хватило одного удара. Черт его знает, сколько раз мне пришлось приложить амбала и не считал. Но когда он испустил дух, я был весь мокрый и выдохшийся, и сдох он внезапно просто рванулся в очередной раз рухнул на газон и задергался истекая кровью дырок Сергеич в нем наделал как швейная машинка кожа плоть одежда все отваливалось лоскутами за толстуху я получил один уник за амбала аж восемь и того стало двадцать четыре может купить уровень а то бездушные качаются а мне справляться с ними все сложнее и сложнее как бы сам себя не перехитрил рокот подумал я «Долго -дох, — Долго пожаловался Сергеич. — Еще бы, он третьего уровня был. Если двое таких нападут одновременно... — капзда нам, — вздрогнул он. — Я хотел сказать, что с ними справимся только если очень повезет. — Как это? — Ну, скажем, нога у зомбика сама по себе сломается, или птичья какашка с неба упадет ему прямо в глаз, а другой сам отвалится. Второй бездушный на нем подскользнется и свернет себе шею. — Понял, — нахмурился Сергеевич. Ты тогда это, Денис, держи в курсе. Я-то их уровней не вижу, могу дурака свалять. Я пень буду. А сейчас свалим отсюда, пока еще кто-нибудь не пригреб. Я кивнул вперед, поднимая смертельный дырокол. Так и не испытал его в бою, а стоило. Урона у него в четыре раза больше, чем убитые, а значит рано сдаваться и отказываться от плана прокачать везение. Всего-то шесть уников осталось, и можно покупать третий ранг уникального таланта. Пока шли дальше, все так же осторожно, Сергеич не мог нарадоваться рассекателю, нес его как знамя, вертел так и сяк, цокал языком. По пути пришлось поговорить по рации, потому что Макс так разволновался, что зафлудил эфир. Дальше аллея круто взяла влево, мы повернули и остановились. По обе стороны от дороги стояли бунгало на сваях, утопленных в белом песке, под бамбуковыми крышами семь домиков с каждой стороны вокруг каждого имелся декоративный плетень. Дальше, правее и ближе к океану, белел предположительно пятизвездочный молодежный маглояк, отсюда хорошо просматривалась лишь его стеклянная купольная крыша. Метрах в ста от нас бирюзовый океан, оттененный пасмурным небом, ворочал пенные волны. Шелестили пальмы, обмахивающиеся веерами листьев, истошно орали реющие над водой чайки. Все-таки было во всем этом что-то апокалиптическое. Я не спеша двинулся к Маглоягу, Сергеич, зыркая по сторонам, вздохнул. Тут люди с баблом жили, вот бы помародерить. Видел амбала, охладил его я, а если таких толпа набежит, не отобьемся. Надо Макса спасать, втроем полегче будет. Черт этот черный, странный какой-то, да? пробормотал Сергеич полушепотом, руки его видел. Обицуху не бывает у людей таких мышц. У людей не бывает. У бездушных лучше бы не было. В бунгало справа загрохотало. Мы метнулись к плетню, пригнулись, замерли. На порог вышла женщина-зомби, а я приник к щели между прутьями. Женщина постояла неподвижно, покрутилась из стороны в сторону, как флюгер, исчезла за распахнутой дверью. Не нравилось солнце бездушным. Свалила или затаилась одними губами прошептал Сергеич. «Еще минуту ждем, чтобы наверняка...» — так же тихо ответил я. «Они ж тупые!» Но не успел договорить, Сергеич вдруг крякнул и как-то странно склонился на бок. Я было подумал, что ему откуда-то прилетело, начав озираться по сторонам. Только зря, никто по нам не палил, беда пришла откуда не ждали. Сергеич с натужным сопением оперся на палку, неестественно вывернув плечо и, содрогнувшись, просипел: Поясницу прихватила! Прости, братан, не сдюжу я тут. Здрасте, приехали. Этого только не хватало. Я сосредоточился на пороге бунгала. Если зомби заметила движение, то сейчас выбежит до того, как сосчитаю до двадцати. Один, два. Бежать сможешь? спросил я. — Грыжа у меня это в позвонке, — пожаловался он. — Побегу, чушь, жить-то хочется. До отеля домчались меньше, чем за минуту, причем Сергеевич перемещался с боком, потом опираясь на вилы. Никто за нами не погнался, и мы без особых проблем очутились на площадке перед Маглоягом, отелем премиум-класса. В огромном разноуровневом бассейне с детским уголком и горками плавали целлофановые пакеты и сухие листья. На дне было видно мусор и обглоданный скелет. Архитектуру Моглояк имел странную. В середине возвышалась круглая часть здания, которую венчал стеклянный купол, судя по изображению руки с коктейлем, ночной клуб, а центральной части тянулись в обе стороны два пятиэтажных крыла метров по тридцать. Вход был один, стеклянные сенсорные двери, распахнутые. «Отель для сука богатеньких», проворчал Сергеич с ненавистью, «ночью бухают». «Бухали», — поправил я. «Угу, ночью, значит, бухали, а днем дрыхли. Музыка так шарашила, что до нас долетала». Он кивнул на гольфкары, припаркованные у входа, и сплюнул. «Вон оно, море! что там ехать-то? А их на пляж возили, прикинь! Сто метров им пройти было западло, гнидом!» Вспомнилось, как он говорил, что хотел работать в Маглояге, но рожей не вышел. А теперь вот столько ненависти в голосе. Так сильно обиделся, что его не взяли. Или тут что-то другое, впрочем, неважно. «Трутни, мать их розеток!» «Так, а медпункт где?» — прервал его бубнёж я. «Да внутри быть должен!» Ты там не был что ли? Говорю уж, рожей не вышел, и слава богу, нечем мне этих уродов извращенцев с их нетрудовыми доходами обслуживать. Хреном в сраку, а не руки мои золотые! А чего ты вообще туда пошел на работу устраиваться тогда, пролетарий? Без попутал, туманно ответил Сергеевич. Логично было бы расположить медпункт на первом этаже, как и столовую. Впрочем, тут скорее рестораны на каждом этаже, куда приносят уже готовую еду. Кухню я бы оборудовал в отдельно стоящем здании, учитывая класс отеля. В который раз проснулась рация, оттуда донесся тревожный и слабый голос Макса. «Дэн! Сергеич! Вызывает база! Прием!» «База! Дэн и Сергеич на связи!» — ответил я, сдерживая раздражение. «Случилось что? Прием!» «Я тут подумал, что нам нужны позывные. Можно я буду «Сокол? Прием!» «А как же Тернер?» — гоготнул Сергеич. «Прием!» Хочу быть соколом. Прием. Добро, сокол, сказал я, надеясь, что этим все закончится. Прием. Еще вопрос. Максожил и горячо заговорил. А вы какие позывные возьмете? Ден и Сергеевич, как-то по-колхозному, прием. Я закатил глаза, но Сергеевич на полном серьезе ответил: База, я буду пролетарий. Прием! И посмотрел на меня. База! Говорит везунчик! «Это мой новый позывной», — сказал я. «Прием». «Понял вас, пролетарий и везунчик. Отбой!» Отключившись, мы с Сергеичем посмотрели друг другу в глаза и расхохотались. Отсмеялись, потом пожали друг другу руки. «Очень приятно, пролетарий!» «Очень приятно, везунчик!» «Ладно, двигаем дальше!» В голове засела мысль, что Карина сейчас с ума сходит и может наделать глупостей, «надо бы ей позвонить!» Но что я ей скажу, что не забыл о ней? Толку-то. У нас есть первоочередная задача — спасти Макса. Вот когда сделаем это, тогда и свяжусь с Кариной. А сейчас смысл выслушивать упреки. Зная ее, уверен, конструктивного диалога не получится. Повертев головой, я обнаружил недалеко от пляжных бунгала два неказистых здания, заплетенных в юном, так что окон почти не видно. Наверное, в одном персонал, во втором технические помещения и кухня. — Ну чё, внутрь? Придерживая поясницу, Сергеич зашагал к Маглоягу, к полукруглому порогу под козырьком, остановился на полпути и проговорил заискивающе. — Может, это по номерам по мародерим, а? «Все потом, сперва медпункт, потом Макс». Не понравилось мне его тяга к мародерству. Закралась мысль, уж не потому ли он так рвался на работу в Маглояк, что у мажоров всегда есть чем поживиться. В отеле что-то загрохотало, донеслись знакомое уже урчание и топот. Сергеич попятился, вышел из-под навеса на освещенную солнцем площадку, а я приготовился принимать поток зомби, и хорошо, если все они нулевые». «Ты ж ненавидишь мажоров, пролетарий?» — спросил я у Сергеича. «Кто же их труд не любит-то?» — ответил он и, видимо, кого-то процитировал. «Классовые враги!» Я подтолкнул его в спину навстречу спортивного вида парню в пляжных шортах. На первый взгляд это был парень как парень, поляк, судя по имени Ежи Шиманский. Он сидел в странной позе и утробно урчал. «Вот и отомсти, классовому недругу! Давай-давай, пролетарий!» За спиной Ежи я приметил цель посерьезнее — бездушную первого уровня Милену. В руках она держала трехногий табурет. Судя по белой шелковой ночнушке, когда у нее вынули душу, Милена спала. Невысокая, стройная, идеальные формы, ни добавить, ни отнять. Красивая девушка. Была. «Вставай, проклятием заклейменный!» — велел Сергеевич, то ли себе, то ли поляку. «Вставай на смертный бой!» Ежи же резво поднялся и кинулся к Сергеичу, чтобы напороться пузом на вилы. Уверенный в том, что электрик справится, я рванул к замершей и разинувшей рот Милени, пока та не заверещала. Не успел. Виск заметался по пустому холлу. На ходу, как рыцарь на коне, я проткнул ее горло дыроколом и, удерживая его, ударил битой. Лицо бездушной перестало быть красивым». Но это даже не свалило Милену, чуть пошатнувшись, она принялась наугад бить табуретом. Повезло, что удалось повредить ее глаза, но она и на слух ориентировалась неплохо. Девица орудовала табуретом так бойко, что я едва успевал уворачиваться и не мог как следует замахнуться и нанести удар. Чуть не споткнулся о чемоданы новоприбывших, сваленные у стойки ресепшена. Помочь! крикнул Сергеевич с порога. Сам! Не глядя на него, я ткнул дыроколом зомби в живот дернувшись Милена сползла на пол и забилась в агонии активирован особый эффект смертоносность мгновенное упокоение плюс два универсальных кредита и того двадцать шесть что и требовалось дк да договорить я не успел потому что со спины на меня набросился притаившийся за ресепшеном бездушный тварь намертво обхватила меня руками и ногами челюсти заклацали у шеи Еле устоять получилось, рассвирепев со словами Ах ты ж, падла, получи! Я развернул дырокол и наугад ткнул за спину. Булькнула, хряснула, попал. На руку брызнула кровь. Сергей ринулся на помощь, но захромал, подволакивая ногу. Не вынимая копья из повисшего на мне зомби, я разогнался, неловко прыгая назад, и ударил его о стену. Думал, что отвалится. Черта с два! Наоборот, нанизываясь на копье все больше, одной рукой он обхватил меня за шею, другой заскреб пальцами по лицу, но мне удалось перехватить запястье. Сергеич наконец доковылял до меня и велел «Повернись!». Я отлепился от стены, развернулся вместе с бездушным на спине. «Стой ровно!» — крикнул Сергеевич. «Бью!». Когда он ударил, меня почему-то замотало из стороны в сторону, а зомби коренастой партии отеля наконец отлепился. Оказалось, Сергеевич насадил его на вилы, стянул с меня и теперь добивал рассекателем. И одолел, хотя бездушный был первого уровня. Фраг наверняка засчитали обоим, но универсальные кредиты получил только я. Мой баланс достиг 28. Странно, что электрик все еще претендент нулевого уровня. Фрагов у него не меньше, чем у Макса. Может, со временем растет норма для следующего уровня? Высчитывается, исходя из средних значений претендентов по миру. Блин, фигово, когда нет полной информации. Все, что ли? Сергей огляделся тяжело дыша, и где все? Донеслось далекое верещание одинокого зомби. Не дождавшись ответа, я предположил: Молодежный отель, ночной клуб. Большая часть народа была там, когда все началось. Сейчешь? Клуб, очевидно, закрыт, и они заперты. Повезло нам! покивал Сергеевич и вдруг указал на распахнутую стеклянную дверь с красным крестом чуть левее ресепшена. «О, медпункт!» Мы молча рванули туда. Сергеич остался у порога, а я приготовил белый мешок, чтобы складывать медикаменты, но остановился, поняв, что мешок не пригодится. Медпункт был разграблен. Кто-то тут здорово порезвился до нас и вынес все подчистую, даже холодильник опустошил. Ни бинтика не оставил, ни салфетки. А вот компьютер стоял на месте, да только кому он теперь нужен? Мы с электриком выругались синхронно, причем оба не стеснялись в выражениях. — И что делать? — Сергеич беспомощно посмотрел на меня. — Как Максимку спасать?